Обучение рисованию и музыке Секрет успеха в обучении рисованию или музыке заключается в том, что внимание обучающегося в гипнотическом состоянии становится предельно сосредоточенным, и благодаря этому человек отождествляется с теми вибрациями, которые излучают картины или музыка. Эти вибрации несут в себе не только содержание картины или музыкального произведения, но один из аспектов их творца. В результате становится возможной внутренняя перестройка обучающегося в гипнотическом состоянии. Если спросить ученика, в каком состоянии находился художник, когда писал свою картину, или композитор, когда сочинял свою музыку, то в связи с предошедшим отождествлением ученик будет способен, ориентируясь на свое внутреннее состояние, ответить на этот вопрос. Кроме того, в связи с тем, что сосредоточение в этот период становится максимальным, внутренние образы, зрительные и музыкальные, становятся также максимально яркими. Когда такой человек, посмотрев на какую-нибудь картину, приведет взгляд на чистый лист бумаги, про него он может увидеть четкую проекцию этой картины. И же учитывать характерную для гипнотического состояния повышенную способность входить в образ, создаваемый автором этого произведения то поразительные успехи, которые наблюдаются в подобных случаях, понять можно. Внешне это, по крайней мере, выглядит очень эффектно.